«А вдруг я здесь, ну, не одна?» «А с кем?» — удивился Валерий. «С этим твоим, как его, ну, с этим, что ли?» «Да хотя бы и с ним», — сердито ответила она. «Мне совершенно не нужно, чтобы он ревновал». «Не понимаю. Чего ты за него цепляешься? Нашла сокровище Не тебе судить, милый». Он, по крайней мере, рядом со мной всегда, когда мне нужно, а ты далеко, ты вообще в другой стране. Я же без языка здесь пропаду, ни один вопрос не решу. Знаю двадцать слов, но этого хватит только на то, чтобы делать покупки, да и то не все, лишь самые простые. По-моему, проще выучить уже, наконец, немецкий, чем терпеть около себя всякую шваль. «Тебе не приходило в голову, что я тоже могу ревновать?» «Ты умный, миленький», — Вера ласково улыбнулась. «Для тебя выучить язык не проблема, а я глупая. Мне языки не даются, не сердись на меня. И потом я знаю, ты не ревнив». Она поставила на столик пустой стакан. «Ну что, пойдем попаримся, раз уж я здесь», — предложил Валерий. «Иди один». «Не надо нам вместе, Вера!» «Ну, я же объяснял тебе!» Он начал раздражаться. «Я слышала Но есть и другие соображения. Какие? Я работаю. Я делаю то, что должна. Ты ведь никогда не интересовался, как я это делаю. Так ты что, здесь, что ли?» — изумился он. «И здесь тоже. А как ты думал, милый?» «Наш с тобой контингент обязательно приходит сюда, потому что сюда рано или поздно приходят все. Иногда они приходят в одиночестве, и тогда для меня это бессмысленно. Но иногда они приходят подвое-потрое компаниями и разговаривают. А у меня есть уши, и я слушаю, и если слышу то, что мне интересно, беру этого человека в работу». Воркуль посмотрел на нее, не то изучающе, не то с уважением. Вера толком не поняла. Ей никогда не удавалось правильно прочитывать его взгляды. «Я думал почему-то, что ты только в казино». Ну, конечно, он думал. Он вообще ни о чем не думал, пока у Веры все получалось с завидной регулярностью. Примерно раз в два месяца. Ей удавалось найти то, что нужно, и Воркуля все устраивало. Раз в два месяца он получал деньги и был доволен и счастлив. А теперь вот уже пятый месяц пошел и ничего. То есть это он так думает, что ничего. Вот и пусть думает. Пусть считает, что у Веры наступила черная полоса. Не нужно ему знать правду. Если Вера до прошлой осени еще в чем-то сомневалась, то после поездки в Страсбург, всего 45 минут езды на машине от Баден-Бадена, все сомнения отпали. Теперь она будет играть по своим правилам. Она протянула руку, погладила воркуля по запястью. «Иди, милый, и не подходи ко мне больше, хорошо? И не приезжай сюда, пока я сама не позову». У меня здесь налаженная жизнь, и если мой друг меня бросит, мне придется трудно. Женщина при мужчине — это одно, а одинокая женщина — это совсем другое.